Ну, свернулись домой, яким щеку, глядь, убитый, Савоська дрыхнет дома в холодке, в Хомутецкой. Разбудил, допросил, ну и представьте, что он мне поведал. Исправник стал подробно пересказывать показания Савоськи. Ну, Прохора Петровича мучители подтащили к деревьям, чтобы разорвать его надвое. Вы понимаете, какая жуть? Исправник вдруг вскочил,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 В качестве телохранителя иногда водворялся к Прохору Петровичу денька на два на воинственно настроенный диакон Ферапонт. В придачу к неимоверной силе он захватывал с собой пудовую железную палку с набалдашником. Ударит коня, убьет. На другой день после возвращения мужа Нина призвала ямщика Савоську, беседовала с ним в заперти, дала ему 200 рублей и заклинала никому не говорить о ночных таежных страхах. «Так точно».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 Полнейшая нервная депрессия». «Да до да кого угодно, доведись». Да Нина охотно с этим соглашалась. Но вот на имя Прохора стали получаться подметные и почты, и ругательные письма. В них неизвестные авторы называли его разбойником и предателем своего верного слуги черкесца, большой дороги варнаком, убийцей. Некоторые советовали ему объявиться в суд». Убил, мол, безвинную Анфису, желая пострадать. Другие увещевали уйти в строгий монастырь, чтобы постом, молитвой и смирением загладить свой грех перед Богом.